и пока превосходили нападавших числом. Но люди несли большие потери, чем чудовище. На глазах уранда Мурдрал, с легкостью уворачиваясь от копий защитников, правой рукой вонзил смертоносный клинок в горло солдата, а левый страшным ударом снес поллица капитану. Защитники впервые столкнулись с врагом, рассказы о котором считали пустой болтовню из заезжих торговцев. И теперь солдаты были близки к панике. Один воин, с которого сбили шлем, отбросил копье и пустился было на наутек. Но подскочивший троллок раскроил ему череп массивным топором. Другой солдат, бросив взгляд на мурдрала с воплем кинулся бежать. Но Мурдраал преградил ему путь. Ранд понял. Еще мгновение, и защитники разбегутся кто куда. «Эй, исчезающий!» — окликнуло Мурдраала. — Померяйся силами со мной! Мурдраал замер на месте и обратил к Ранду бледное, лишенное глаз лицо. Леденящий страх обуял Ранда, но страх не мог проникнуть сквозь кокон пустоты, окружавший юношу, когда он касался источника. Однако не зря в порубежи говаривали. Взор безглазого — страх. В детстве Ранн слышал рассказы о том, что исчезающие ездят на тенях,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 Всякий раз, когда черная сталь, выплавленная в токандаре у отрогов Шаулгул, сталкивалась с порожденным силой пламенеющим клинком, вспыхивал ослепительный свет. «Пришел твой конец!» — прошепел Мурдрал. Голос его напоминал шорох опавших листьев. «Я скормлю твое тело троллоком, а твоих женщин заберу себе!» Никогда еще Рант не сражался так отчаянно, И в то же время столь хладнокровно. Исчезающий мастерски владел оружием. Поначалу ран только отводил меч Мурдрала плоскостью своего клинка. Однако, улучив момент, он, наконец, обрушил свой меч на оружие противника под прямым углом. Огненное лезвие с шипением рассекло черную сталь. Следующим ударом ран снес с плеч безглазую голову. Из обрубка шеи фонтаном забила черная кровь.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 Это было давным-давно, рассказывал Ранду Лан. В свое время он сам имел возможность убедиться в этом. «Позаботьтесь лучше о раненых», — добавил юноша. Защитники попятились, со страхом взирая на обезглавленное, и сколотые копьями тела дрожащими голосами бормотали что-то о таящемся. Так в легендах и преданиях Тира называли исчезающего — Мурдраала.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 Их пробитые и покореженные во многих местах латы более не сверкали. А некогда безупречные, черные с золотым шитьем мундиром были измазаны кровью. Многие воины лишились своих шлемов, а иные с трудом держались на ногах, опираясь на копья. Они тяжело дышали, а на их лицах застыло выражение ужаса и странного оцепенения. Солдаты бросали на ранда неуверенные, опасливые взгляды.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 всего два десятка солдат. Туда, откуда наносился шум боя. Где сейчас Ланфир? И какая роль в случившемся принадлежит ей? Размышлять об этом Ранду было некогда. Коридоры твердыни были усеяны мертвыми телами, лежавшими в лужах собственной крови. Защитники, слуги, аильцы, дамы в одеяниях из тонкого полотна,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 сели вокруг себя смерть. Они рубились защитниками и аильцами, а заодно безжалостно истребляли безоружных. В жажде крови они не знали удержу. Там, где появлялся Мурдрал, все в ужасе бежали. Все, кроме аильцев и Ранда. Юноша пропускал троллоков, стараясь уничтожить исчезающих. Порой, испуская дух, Мурдрал забирал с собой и отряд троллоков. Но так было не всегда. Некоторые из сопровождающих Рандо защитников пали, но к его отряду присоединились аильцы, и он почти удвоился в числе. Порой вокруг Ранда собиралось немалое число воинов, порой они рассеивались, отставали, ввязавшись в свалку, и он отставался в одиночестве. И те, кто последовал за Рандом вначале, были уже убиты. Пробегая по коридору на звук очередной схватки, Аранд, которого в это время сопровождала пара защитников, бросил взгляд вниз, через балюстраду, и в находившемся этажом ниже зале увидел Морейн Илана. Стоявшая с высоко поднятой головой Айседай напоминала воспетую в сказаниях повелительницу сражений. Пытавшиеся приблизиться к ней звероподобные чудища вспыхивали точно факелы, но их тут же сменяли другие твари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 Страж мгновенно развернулся и отсек нападавшему ногу по колено. С жутким завыванием троллок повалился на пол, но при этом пытался достать лана копьем. И тут другой троллок обухом топора подсек стражу колени. ранд не успел прийти на помощь друзьям. Пятеро троллоков обрушились на него и двух его спутников и оттеснили от балюстрады. Пятерым исчадием тени ничего не стоило бы расправиться с тремя людьми, когда бы одним из них не был Ранд, чей меч рассекал броню словно паутину. Один из защитников пал, а другой погнался за раненым троллоком, единственным, которого Ранд не успел уложить на месте. Когда юноша примчался обратно к Балюстраде, снизу поднимался запах горелого мяса. Пол был усеян огромными тушами троллоков, но Морейн и Лан бесследно исчезли. Спор шел за власть над Твердыней, или за жизнь Ранда. То здесь, то там вспыхивали короткие схватки и стихали, когда одной стране удавалось одолеть другую. Люди сражались не только с троллоками и мурдралами. Им приходилось драться с людьми, примкнувшими к отродям тени. С виду эти приспешники темного смахивали на бывших наемных головорезов или кабацких забулдык. Похоже, эти вояки сами боялись троллоков и мурдралов. Однако это не мешало им ожесточенно набрасываться на людей. Дважды Ранд с удивлением видел, как троллоки схватывались с троллоками. Оставалось лишь предположить, что Мурдрал утратил контроль над своими подручными, и эти твари кромсают друг друга, повинуясь природной жажде крови. Ну что ж, в этом Ранд препятствовать им не собирался. Пробегая по коридору, юноша свернул за угол и налетел на троих тролоков. Один из них с крючковатым орлиным клювом на человеческом лице деловито отрезал руку у трупа тайренской дамы. Остальные же, облизываясь, смотрели на него. Тролоки пожирали любое мясо, не гнушаяся человечиной. Ирант и чудовище замерли от неожиданности, но юноша оправился первым. Миг, и гигант с орлиным клювом повалился набок со вспоротым брюхом. Избранная позиция – ящерица в боярышнике. Помогла бы юношу расправиться и с остальными, но упавший троллок легнул Ранда ногой. Юноша зашатался, и целивший во второго противника удар оказался неточным. Он лишь отсек добрый кусок кольчуги. Правда, троллок с волчьей мордой тоже упал, но падая увлек за собой и Ранда. Юноша оказался на полу, придавленный массивной тушей. Враг, оставшийся на ногах, занес над ним свой шипастый топор и на его клыкастой кабане морде появилось нечто вроде улыбки. Ранд пытался высвободиться, но тщетно. И тут меч коса рассек скалившуюся кабанью морду. Невесть откуда взявшийся рогатый с козлиной мордой троллок вытащил из раны свой меч и, стуча копытами по каменным плитам, устремился прочь. Наполовину оглушенный, Ранд с трудом выбрался из-под тела мертвого врага. «Троллок спас меня». «Тролок?» Густая и темная тролочья. Кровь покрывала его с ног до головы. Далеко внизу, там, куда умчался козломордый тролок, вспыхнуло бледно-голубое сияние. Ирант увидел двух мурдраалов. Нанося столь молниеносные удары, они чуть не сливались в единое пятно. Исчезающие сражались друг с другом. Один из них оттеснил другого в боковой коридор,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 Отрекшаяся невозмутимо, словно через бревно, переступила через труп растерзанной Таоренской леди. «Ты строишь шалаш», — продолжил Ланфир, — «а мог бы мгновением руки воздвигнуть мраморный дворец? С твоими способностями ты мог бы истребить этих троллоков, и их тела, и души, разом, а вместо того ты сам едва не лишился жизни. Тебе необходимо учиться. Присоединяйся ко мне».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 как ему удавалось ограждать от источника Игвейна и Элейн. Неожиданно он и сам взмыл в воздух, стукнулся о стену напротив Ланфир и завис там, словно бабочка, наколотая на булавку. У него перехватило дыхание. Между тем, Ланфир, судя по голосу, затруднений с дыханием не испытывала. «Все, что можешь делать ты, Льюстерин, — промолвила она, — могу и я, причем гораздо лучше». Она оставалась прижатой к стене, но, кажется, это ничуть ее не беспокоило. Слышно было, как неподалеку завязалась схватка, но вскоре звуки удалились. «Ты использовал ничтожную толику своих возможностей», — заявил Ланфир. «И отказываешься от того, что помогло бы отдалеть тебе всех этих противников». «Где Каландор, Льюстерин?» «Остался в твоей спальне, точно никчемная безделушка?» Неужто ты полагаешь, что если ты освободил Каландор, то только ты и можешь им воспользоваться? Ну нет. Будь здесь Самоэль, он бы забрал этот самый Сангриал и использовал его против тебя. Да и Магеддин непримерно взяла бы его. Во-первых, чтобы лишить тебя могучего оружия. А во-вторых, потому что любой мужчина из избранных дорого бы дал за возможность заполучить Каландор.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 Да и кого бы то ни было на растерзание тролоком Правда, глянув на невозмутимое лицо Ланфир, Ранд отказался от своих опасений Пока эта женщина сохраняет способность направлять силу, никто и ничто в твердыне ей не угрожает. Вот если бы удалось разыскать Морейн, чтобы она отсекла Ланфир от источника. И снова решение за него приняла Ланфир. Ранд почувствовал толчок и ощутил, как разъединились держащие ее потоки. Отрекшаяся легко опустилась на пол и отошла от стены, небрежно оправляя платье. «Ты не могла!» – изумленно пролепетал Ранд. «Это звучало глупо!» – Иланфира усмехнулась. «Чтобы распутать потоки, мне не нужно их видеть. Надеюсь, теперь ты понял, что тебе следует многому учиться. Сейчас ты в растерянности». И это мне нравится. Ты всегда был чересчур самоуверенным и упрямым. Себе же во вред. Поумерить самомнение пошло бы тебе на пользу. Ну что, ты опять забыл о Каландоре? Некоторое время ранд медлил. Отрекшееся стояло перед ним, а он ничего не мог поделать. Но и оставаться здесь не было смысла. Юноша повернулся и побежал за Каландором. Смех Ланфир звучал в его ушах.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 Меч, который не меч, покоился на своем вызолоченном постаменте, сияя в свете закатного солнца. Покоился, дожидаясь его. Сейчас, когда Каландор находился перед ним, Ран чувствовал чуть ли не отвращение при мысли, что придется взять его в руки. Лишь единожды ему довелось использовать Каландор по прямому назначению, но этого с него хватило. Ран знал, что его ждет, когда он вновь возьмет Сангриал, чтобы почерпнуть из истинного источника невероятную силу. Ран с трудом заставил себя выпустить пламенный меч, и когда тот исчез, едва не вызвал его снова. Едва волоча ноги, он прошел мимо трупа серого человека и взялся за рукоять Каландора. На ощупь она была холодна, как кристалл, долго пробывший в темноте но не скользил в ладони. Что-то заставило Ранда оглянуться. В дверях, обратив безглазое лицо к Каландору, стоял исчезающий. Ранд окунулся в Саедин. Он коснулся его через Каландор, и меч, который не меч, засиял в его руке ярче полуденного светила. Порча пронеслась сквозь него половодим мрака. Ранда переполняла сила. Она струилась по его жилам, жаркая, как расплавленный металл, и в то же время столь холодная, что, казалось, могла бы заморозить и солнце. Он должен был использовать ее, иначе попросту лопнул бы, как перезрелый арбуз. Мордрал повернулся, намереваясь спастись бегством, но в тот же миг неожиданно растаял, превратившись в расплывшееся в воздухе маслянистое пятно. Его кольчуга и черное одеяние упали на пол. Ран даже не вспомнил, направлял ли он силу, и не сумел бы объяснить произошедшее и ради спасения своей жизни. Но пока он держал в руках Каландор, его жизни ничто не угрожало. Наполнявший его силы билась словно пульс мироздания. С Каландором в руках он мог совершить все, что угодно. Он ощущал мощь, способную сокрушить скалы. Направив тонкую нить, Ранд смахнул в переднюю одеяние доспехи мурдрала, а потом слабой струйкой испепелил их. Решено. Он идет на охоту за теми, кто охотился за ним. Некоторые из них уже добрались до передней. И еще один исчезающий кучка троллоков пялились на горстку пепла. Все, что осталось от мурдрала. При виде ранда с Каландором в руках, троллоки завизжали, как звери,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 что он и сделал и как, Ранд не имел понятия и стоял содрогаясь под напором хлынувшей силы. Он должен был использовать её, хотя бы ценой жизни. Он чувствовал, как по всей тверды не гибнут тролоки и мордралы, чувствовал, как молнии разятых насмерть. Он знал, что в его силах уничтожить отродье тени во всем мире. С каландором в руках он мог всё но знал также, что такое усилие погубило бы и его самого. С последним погибшим чудовищем исчезли молнии, а затем и смерть взорвался с громким хлопком. Но Каландор с отрисаемой силой по-прежнему сиял, как солнце. Всего в нескольких шагах от Ранда, изумленно взирая на юношу, стояла Морейн. Как всегда, Ладно сидело на ней шелковое платье, каждая складочка на месте —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 Возле себя, не позволяя ему даже приблизиться к Ранду. Как будто Ранд был опасен. Опасен даже для Ранда. — С тобой все в порядке, Ранд? — спросила она. Юноша отвел взгляд от Айси и взгляд его упал на темноволосую девочку, почти ребенка. Она лежала на спине, уставив в потолок невидящие глаза. Платье на ее груди потемнело от крови. Ранд наклонился и убрал прядь волос с ее лица. «О, Свет! Она еще ребенок!» «Почему я не пришел раньше?» «Дитя!» «Я прослежу, чтобы ей занялись, Ранд», — мягко произнесла Марейн. «Ты уже ничем ей не поможешь». Руки Ранда тряслись так, что он с трудом удерживал рукоять Каландора. «С ним я могу совершить всё. Тихонько вымолвил он. «Все!» «Ранд», — настойчиво повторил Морейн. Он не слушал. Сила переполняла его. Каландор сиял, а сам он воплощал с собою эту силу. Юноша устремил потоки в детское тельце, пытаясь вдохнуть в него жизнь. Тельце затрепетало. Дрогнули окостеневшие руки и ноги. «Ранд, ты не сможешь сделать это. Не получится».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 «Она должна жить, Марейн! Исцели ее! Я не умею! Исцели ты!» «Нельзя исцелить от смерти, Ранд! Ты не творец!» Неотрывно глядя в мертвые глаза, юноша медленно отвел потоки. Мертвое тело глухо упало на пол. Ранд поднял голову и закричал. «Дико и стошно, как троллок!»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 «Что с остальными?» — с трудом произнес он. В горле соднило. «С Элейн, с Перином, с остальными! Неужто им я тоже не успел помочь?» «Успел», — успокаивающе проговорила Морейн, но не двинулась с места. Да Лан, казалось, готов был броситься между ней и Рандом. «Ранд, ты не должен!» «Они живы!» — вскричал юноша. «Живы!» — заверила его Айсседай.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 — спросил он. — Вряд ли они вскарабкались под стенам, как аильцы, да еще средь бела дня. — А сейчас день или вечер? — Ран замотал головой, как будто разгоняя туман. — Впрочем, неважно, как попали сюда троллоки? — ответил ему Лан. Сегодня по полуночи к причалам Твердыни пришвартовалось сразу восемь больших барж с зерном. Видно, никому не пришло в голову поинтересоваться, с чего это груженные зерном баржи плывут вниз по течению. В голосе стража звучало презрение. И почему команда оставила люки задраенными чуть ли не до самого заката? А потом часа два назад подоспел обоз. 30 крытых фургонов. Предполагалось, что это привезли из деревни имущество какого-нибудь благородного лорда. Но когда сбросили холстину, оказалось, что они битком набиты полулюдьми и троллоками. Может, они пробрались и каким-то другим путем, но этого я не знаю. Ранд кивнул. Это стоило ему такого усилия, что у него подкосились ноги. Ранд подскочил и подставил плечо. Помог Ранду удержаться на ногах. Марин взяла лицо ранда в ладони и по телу юноши пробежал холодок.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 Поспать! Кажется, ничто на свете не заставило бы его заснуть. Но Ран снова кивнул. Он вовсе не хотел, чтобы и опекала его. Но вместо того, чтобы возразить, сказал. Ланфир здесь была сегодня. Но все это не ее рук дело. Так она сказала. И я ей верю. Морейн, похоже, это тебя не удивило? Могло ли вообще что-либо смутить Айсседай? «Повторяю, Ланфир была здесь, и я говорил с ней. Она не пыталась меня убить, и я не пытался убить ее. Тебя это и вправду не удивляет?» «Сомневаюсь, чтобы ты мог ее убить?» Взгляд Айседай скользнул по Каландору. «Во всяком случае, без него. И сомневаюсь, что она пытается убить тебя. Пока. Мы мало что знаем об отрекшихся, а еще меньше о ланфир Известна, правда, что она любила Льюиса Террина Теламона. Я бы не решилась утверждать, что ты в полной безопасности. Ланфир способна изрядно навредить тебе. Но не думаю, что она попытается убить тебя до тех пор, пока будет надеяться вернуть любовь Льюиса Террина Теламона. Ланфир добивалась его. Вот оно что. Дочь ночи, в существовании которой едва верили мамаши, пугавшие ее именем детишек. А вот его самого она точно пугала. но ну, не смешно ли это? Ран всегда чувствовал себя виноватым, если заглядывался на любую девушку, кроме Эгвейн. Но оказывается, Эгвейн он не нужен, а нужен дочери-наследнице. Во всяком случае, ей нравится с ним целоваться. А теперь еще и одна из отрекшихся заявляет, что любит его. Тут уж не до смеха похоже ланфир ревнует его кэлэйн недаром обозвала ее белобрысой размазней безумие сплошное безумие завтра сказал ранд и повернулся чтобы уйти что завтра переспросила марейн завтра я сообщу тебе что собираюсь делать ответил ранд и про себя решил кое-что но не все он представил себе лицо марейн